значенко. Когда у него вот так или когда вот так или когда три подряд вот так, только на это обращаю внимание. А если два подряд, тогда не обращай. Мы же этого не знаем, у нас кода нет. Помните, я говорила, что вот эта вот расшифровка бесконечной попытки расшифровать эти граффиты, которая ни к чему не приводит. Что мы не знаем, что с этим делать. Мы это делим. Почему? Потому как как можем. Пианист играет как может. Не стреляйте в нас. Как можем, так делим. Нам кажется, что это делится вот на такие коробочки. Коробочки кто придумал? На сам придумал. Каш не лезет, а у нас не лезет в коробочке. Так вы придумаете другие коробочки? Кто виноват в том, что оно не лезет в эти группы? Оно не лезет, потому что мы не те придумали группы. Значит, а это что? Это мозг. Кто придумал? Предлагайте, вы думайте. Ну вот, очень важной вещью являются пороги. Знаете ли вы что такое порог? <связь> а пороги бывают нижние, верхние бывают дифференциальные. Вот ниже говорить об абсолютных порогах. Абсолютный минимальный порог определяется минимальным минимальным количеством какой-то информации в деятельности слуховой или какой угодно, которое достаточно для того, чтобы возникло ощущение. Ну, скажем, Вы берёте одну крупицу сахара на язык и ничего не чувствуете. Нет, давайте иначе, не на язык. Вы её питаете в стакан. И одной мало, двух тоже мало, и десяти мало, и двадцати мало. И в какой-то момент наступает граница, после которой вы чувствуете, что вкус так или изменился и появилась эта вот сладость. Вот это и есть ваш порог. Или как слуховые пороги проверяются, знаете? Да, аудиологи это делают, да? А вот тут тогда хороший день. Нет, ну, это, конечно, мне не не абсолютно неправильный ход. Так да, это это нужно проверять на аппарате. У меня один мой знакомый профессор э пришёл, ужасно смеялся, они же в чане там было, и он пошёл и врачу мы говорит: "Не марчи". А она решила, ну, он а он просто не понял, что если она говорит 66, то он должен повторить это 66. Он же говорит, это, наверное, не нормально. Он, он хочет. Нет, так, конечно, это не делается. Это, это специальная аппаратура, которая может мерить как абсолютные пороги, так, так и относительные или дифференциальные. То есть включаются, но ну, вы наушники надеваете, как правило, проверяется отдельно одно ухо, отдельно другое ухо. И начинает постепенно добавлять звук, увеличивать децептелы, звук определенной частоты. И на каждой из частот это отдельно проверяют, и вам говорят, как только вы слышите звук, нажмите на кнопочку. Вы нажимаете на кнопочку, это как это реет. Фиксируется, и в итоге решается вот так, какая частота ревает в полу. А это будет частота, скажем, 160, там 6000 и так далее выше. Вам скажут: "Вот ваша правая, ваше слух. Это абсолютный порог вашего слуха с левое на правое ухо. Потом на левое ухо так же проверим. И, и А um, эти кривые были рассчитаны у большого количества людей и вывели условную некоторую кривую, которая с помощью математики всяты привела вот к такой э uh, прямой линии. Вот она считается как бы нормой. Вот если где-то близко у неё это крутится, чуть выше, чуть ниже, то это значит, что у вас нормальный слух. А если он сильно сбита, то это значит, что на на такой-то частоте а у вас утрата слуха. По этим кривым ставят диагнозы. И в зависимости от того, как кривая идёт, можно специалисты даже вам скажут, в какой части слухового пути э у вас нарушения. То есть это нарушено здесь, это нарушены вот эти нервные пути, или это нарушен мозг уже. По таким кривым всё это можно сказать. Вот это так определяется абсолютные пороги. И вот это нижнее, нижний порог, то та минимальная величина, которая нужна для того, чтобы вы услышали этот сигнал. Максимальную величину не проверяют, потому что максимальная величина, если её перейти, это очень опасно, короче говоря, потому что если вы увеличиваете, увеличиваете, увеличиваете, то этот сигнал перестаёт быть суховым, он становится болевым. И может разрушиться, проектка не может разрушиться, могут разрушиться, это просто сильно будет. Так что в эту сторону куда не лезь. Но а вот что проверяют очень часто, это тоже является диагностической характеристикой это дифференциальные пороги по длительности и по частоте, ну, например, и, и тогда просят сравнивать, вот скажем, вам дают отрезки каких-нибудь звуков, и а, они могут быть одинаковыми, а могут немножко отличаться друг от друга, ну, понятно, их замешивают в случайном порядке, так что они в разных комбинациях появляются и говорят, как только услышите два отрезка одинаковых, на кнопочку нажмите, и вот смотрят. Так какого размера должны быть эти отрезки сами, какого размера должно быть расстояние между ними, чтобы человек уже их воспринимал как разные или как одинаковые, или как один сигнал, или как два разных сигнала. Короче говоря, перебираются все варианты комбинаций для того, чтобы определить специфики слуха. Ну, аналогичные вещи, а, э -э, можно сделать и со зрением и со всеми другими сигнальными системами. Очень интересная вещь это так называемое субсенсорное восприятие. Подпороговое ещё можно говорить восприятие. В этом есть, конечно, некоторые абсурды, потому что если порог это та минимальная величина, которая вам нужна для того, чтобы услышать что-то, то как может быть, что не быть что-то порогом, да, то есть. Предтем это, это это так и есть, это используется в экспертизе. То есть вам кажется, что вы не слышите, а э объективные э объективные приборы, там объективная так называемая аудиометрия, может а, дать информацию о том, что на самом деле ваш фонизм это сигнал поймал, услышал или видел. И это вот в экспертизах а, проверяется. Такая объективная аудиометрия, например, нужна для работы с маленькими детьми, которые не могут ответить. Ничего, например, на возрасте будет. Как определить, слышит ребёнок или не слышит? А вот объективная аудиометрия для этого есть, это так называемые вызванные потенциалы. То есть водочки всякие, нациали, которые реагируют Если шумовая система слышит, то там появляется пик такой. И, короче говоря, получается объективная интерферостика а его шумовой фазовой чувствительности. Это же используется там в инкомадах, если как они. Человек говорит: "Я вообще не глухой". Вот. Ему говорят: "А, ему говорят, он слышит". И ему говорят: "Сейчас проверим, вот это ли глухой". И вот начинается такая объективное измерение, которое даёт реальное представление о том, да? Как бы, например, не чувствуемый Это, скажем, чувство человеческого взгляда, и, например, существующие люди чувствуют на себе взгляд. Почему они так истили? Вы имеете в виду взгляд, который не в глаза направлены? Да. И не, например, присутствие другого человека в комнате. То, что чувствует душу людей, то, что совершенно не пытается описать, ну, скажем так, на научный метод. Я, сами, скажу, мне, не не я не ничего о этом плоскости сказать не могу, кроме как развести только руками. Такое, такое несомненно, есть и каждый из нас испытывал. Я думаю, но я даже не представляю себе, как оно научный метод может быть описано. Просто не понимаю потому что ну мы как должны всё-таки разделять, э, вот вопрос науки и паранауки. Мы можем начать говорить что-нибудь про вопрос биополей там или какое-нибудь давление, которое кто-то оказывает, и которое кожа моя поймала. Но, к сожалению, это всё доказать надо. В рамках науки все такие вещи должны быть доказаны. Если они не доказаны, мы должны скромно замолчать. Я ничего не могу ответить. Я и я не знаю, кто мог бы. В рамках науки. Вы, Маша, можете найти шаманов, которые вам всё расскажут. Вот, ну, в доброй науке это непонятно. Даже как вот в любой парапсихологии. Вот, и вот, кстати, я к этому сейчас хотела перейти. Э для того, чтобы нам принять э факт наличия э экстрасенсорного восприятия. Ну, знаете, термин, да, экстрасенсорное восприятие обозначает э, нечто, что происходит либо не, чер не через те органы чувств, либо вообще неизвестно через что идущее. Ну вот, кажется, сейчас не может видеть руками. Не должен он видеть руками, потому что глаза вот это. А вот, вот это не глаза. Не может этого быть. Однако известно, зафиксировано, есть люди с так называемым кожным зрением, которые кладут руку, говорят, желтый цвет. Но еще хуже, когда они кладут руку и читают текст. Это совсем страшно, и я просто даже не так этого не знаю. Комиссию по... Э, к, был комитет по проблемам сознания в Москве и говорила... Как-то лет назад я даже входила туда, при Президиуме Академии НАУ, очень пышное было такое мероприятие, и во главе этого всего стоял академик Велихов, который директор Института Курчатова и ядерный физик. Кто <клёжь> его леший понес в это, проблемы сознания я не знаю, но денег к куру не привалил у советской власти тогда, и поэтому вот он значит, этим завелся и и много я там занималась. В частности, была была образована комиссия по экстрасенсорному восприятию. Её она была очень, э, замечательно подобрана. Просто её очень умный человек подбирал. Там были, э, разумеется, врачи, там были, а, э, психологи разных видов, там были физики, которые могли поймать ощущение, и там были фокусники, что говорит о большом уме человека, который составлял эту команду. То есть поймите, где где что происходит. Где ошибка какая?